Слава 43. Во вторник, после дня труда, здание суда вновь открылось. Западную половину второго этажа отсекли временной перегородкой, рабочие, убрав мусор, приступили к ремонту. Судья Олифант очень хотел заняться делом и назначить слушание. Через два дня в его зале суда состоялась короткая церемония. В соответствии с распоряжением губернатора клифа Финча, Кит Руди займет вакансию, освободившуюся после гибели его отца, и будет исполнять обязанности окружного прокурора до конца срока, а именно до 1979 года. Судья Олифант зачитал соответствующие документы и привел нового окружного прокурора к присяге. Агнес и Эйнсли наблюдали за процедурой с чувством гордости, хотя обе были против того, чтобы Кит взялся за эту работу, но он уже принял решение. Агнес видел, как много он унаследовал от Джесси. Когда он считал, что в чем-то прав, переубедить его было невозможно. Беверли и Лора наблюдали за происходящим вместе с Игон, братьями Петтигрю и несколькими друзьями, Все они по-прежнему не оправились от шока после убийства Джесси, однако назначение Кита давало им надежду, что справедливость обязательно восторжествует. Речей никаких не было, но на церемонии присутствовал репортер из Галфкоуст Реджистер, который взял у Кита интервью, когда все закончилось. Его первый вопрос был предсказуем. «Сможете ли вы быть справедливым и объективным, если будете преследовать в судебном порядке лицо или лиц, виновных в убийстве вашего отца?» Кит был готов к тому, что нечто подобное прозвучит, потому ответил сразу. «Я могу быть справедливым, но мне не нужно быть объективным. В любом расследовании убийства полиция и прокуратура определяют вину задолго до присяжных, так что мнение в этом отношении уже сформулировано. Я могу только обещать быть справедливым. Если убийство будет раскрыто, вы примете участие в процессе? Пока рано говорить об этом. Вам известно о наличии подозреваемых? Нет. Вы будете задействованы в расследовании? Обязательно. Мы отработаем каждую зацепку, заглянем под каждый камешек. Я не успокоюсь, пока это преступление не будет раскрыто. В первые дни пребывания в должности такие вопросы задавались постоянно. Репортеры все время мельтешили вокруг бюро Руди и Петтигрю, хотя их неоднократно просили уйти. Не иссякал непрерывный поток друзей и доброжелателей, заходивших выразить сомнения по поводу решения Кита занять должность отца, и он быстро устал от их внимания. В конце концов входную дверь просто заперли. Гейдж и Джин работали в переговорной внизу и смотрели, кто приходил. Телефон разрывался от звонков, но на них обычно не отвечали. Клиентов просили набраться терпения. Поскольку взрыв и пожар уничтожили большую часть архивов окружного прокурора, одной из первых задач Кита было восстановление документации, выяснение, кому предъявлены обвинения и каков статус каждого подсудимого. Все, без исключения местные адвокаты, подключились к этой работе и предоставили копии своих записей. Судья Олифант четко дал понять, что никаких поблажек адвокатам защиты не будет. Рекс Дубисон часами вводил Кита в курс дела и знакомил с тонкостями работы окружного прокурора. Пэт Греббелл, живший по соседству в 19 округе, оказывал такую же помощь и даже предоставлял своих сотрудников. Каждый день Кита начинался с того, что он отвозил Агнес на утреннюю мессу в церковь святого Михаила. Через два дня после того, как Кит стал окружным прокурором, Хью снова отправился на север, чтобы навестить своего отца. Настало время цветения хлопка, и ставшие белыми равнины по обеим сторонам шоссе казались покрытыми снегом. Видеть, как Дельта меняет цвет в зависимости от сезона, готовясь к сбору урожая, было довольно интересно, но на Хью поля по-прежнему производили гнетущее впечатление. Он немного оживился, лишь увидев ярко-зеленый хлопкоуборочный комбайн, похожий на гигантское насекомое, ползущее по снегу. Потом он заметил еще один, и вскоре они были уже повсюду. Хью проехал мимо трейлера, направлявшегося к хлопкоочистительной установке, выбрасывавшей к коробочке хлопчатника на обочины шоссе. В пяти милях к югу от тюрьмы он увидел такое поразительное зрелище, что невольно притормозил и почти остановился на обочине дороги. Тюремный охранник с ружьем и в ковбойской шляпе сидел верхом на лошади, следя за тем, как группа из десятка чернокожих заключенных срывает комочки хлопка со стеблей высотой почти по грудь. Хлопок они набивали в толстые холщовые мешки, которые волокли за собой. И это в сентябре 1976 года, более чем через сто лет после отмены рабства. Тюрьма Парчман занимала территорию в 18 тысяч акров плодороднейшей земли. При наличии неиссякаемого источника бесплатной рабочей силы тюрьма являлась для штата, по крайней мере в историческом аспекте, настоящей дойной коровой. Когда-то, задолго до проведения федеральных судебных процессов и выступлений в защиту прав заключенных, условия труда в ней были жуткими, особенно для чернокожих узников. Покачав головой, Хью двинулся дальше, снова поразившись отсталости Миссисипи, и порадовавшись, что живет на побережье. Там совсем другой мир. Лэнс до сих пор избегал сбора хлопка, отвратительной работы, которая стала теперь для некоторых наказанием. Он жил в блоке номер 26, одном из многих отдельных лагерей, разбросанных по обширной территории. Хотя федеральные суды неоднократно призывали штат отменить сегрегацию в Парчмане, там все еще оставалось несколько мест, где заключенные при деньгах могли выжить, не опасаясь насилия. Блок номер 26 был лучшим из возможных вариантов, хотя и в его камерах отсутствовали кондиционеры и вентиляция. Хью миновал главные ворота и поехал по хорошо размеченным дорогам вглубь территории. Оставив машину на небольшой стоянке, он прошел еще через один пост охраны, где его обыскали, и оказался в административном здании из красного кирпича. Там его снова обыскали, после чего отвели в комнату для свиданий. Лэнс появился по другую сторону сетчатого экрана, и они поздоровались, хотя считалось, что визиты носят конфиденциальный характер. Лэнс никому в тюрьме не доверял и предупредил Хью, чтобы тот не болтал слишком много. За 16 месяцев Лэнс мало изменился, разве что добавил седых волос да морщин вокруг глаз. Проблемы с сердцем, едва не убившие его годом ранее, таинственным образом исчезли. Он заверил, что здоров и нормально справляется с тюремными испытаниями. Лэнс работал в библиотеке. Несколько раз в день гулял по лагерю и писал письма друзьям, хотя вся почта проверялась. Они осторожно затронули тему семейного бизнеса, и Хью заверил, что с ним все в порядке. Фэтс передавал привет, Невин и другие ребята тоже. Теперь, когда мужа не было рядом, Кармен чувствовал себя гораздо счастливее, хотя Хью и не стал развивать эту тему. Лэнс выразил притворное беспокойство о ее благополучии. Говорили обо всем, кроме очевидного. Вопрос о смерти Джесси Руди не затрагивался вообще. Лэнс не имел к ней никакого отношения, и он ужасно переживал, что именно его своенравный сын совершил непоправимую ошибку. Все подозревали Хью, поскольку больше подозревать было некого. Как и его предшественник Билл воллер губернатор Клифф Финч прежде два срока пробыл окружным прокурором. Жестокое убийство одного из своих потрясло всех, и он сделал расследование главным приоритетом. Он сформировал совместную оперативную группу полиции штата и ФБР и пообещал ей полную поддержку и финансирование. В конце сентября оперативная группа впервые собралась на секретное совещание. ФБР представляли специальные агенты Джексон Льюис и Спенс Уайтхед. Председательство у главы полиции штата капитан Моффет. По обе стороны от него сидели два следователя. Двое патрульных в форме охраняли двери, никого не впускали. Кит делал заметки и больше слушал, чем говорил. Примечательно, что из-за отсутствия доверия в группу намеренно не стали включать ни фетса Боумана, ни кого-то из его подручных в полиции Белокси. Они не имели права участвовать в столь громком и сложном расследовании. Никто из присутствующих на совещании не хотел привлекать к работе местные правоохранительные органы, если в том не возникнет крайней необходимости. Секретность имела решающее значение. Агент Льюис ознакомил собравшихся с отчетом из лаборатории контика Эксперты были уверены, что взрывное устройство было собрано с использованием пластичного взрывчатого вещества, широко используемого в армии США. Они полагали, что бомбист достал более разрушительную взрывчатку, о мощности которой не имел точного представления. По их оценкам, заряд составлял от 5 до 10 фунтов, примерно 4,5 килограмма, что гораздо больше, чем нужно для убийства одного человека в замкнутом помещении. Пока не обсуждали ущерб, причиненный взрывом, из холода доносились звуки работающих пил и молотков. Кит изо всех сил пытался не думать о том, что находился в том самом зале суда, где его отец предъявлял иски страховым компаниям после урагана, а затем выдвигал обвинения против известных преступников. Совсем недалеко от него находилась скамья, возле которой Лэнс Малко признал себя виновным и был приговорен судьей Олифантом к тюремному сроку. Затем перешли к обсуждению возможных свидетелей. О Генри Тейлоре не было сказано ни слова. ФБР практически выдворило его из города со сломанной ногой через три дня после убийства, а затем настояла на том, чтобы полиция штата и Билл держала все сведения о нем в строгом секрете. ФБР возлагало большие надежды на разработку Тейлора, но подключать кого-то в билокси на столь ранней стадии было слишком рискованно. Одно случайное слово могло поставить под угрозу всю операцию Джексона Льюиса. Судья Олифант, подписавший ордер на обыск пикапа Тейлора и его номер в мотеле, Обещал сохранять тайну. Киту расскажут о Генри Тейлоре, когда наступит подходящий момент. Сейчас же он убит горем, движим жаждой мести и не проверен в деле. Держать его в неведении представлялось непростой задачей, но у ФБР не было выбора. Оставалось неясным, позволят ли Киту осуществлять судебное преследование убийцы или убийц до самого суда. Никто из присутствующих в это не верил, а в частных беседах между капитаном Моффетом и агентами ФБР все сходились на том, что для ведения процесса прокурора назначит Верховный суд штата. Оперативная группа рассмотрела сводную информацию о каждом, кто либо находился в здании суда, либо покинул его сразу после взрыва. Тринадцать человек получили ранения, в основном порезы осколками стекла, иган клемент сбила с ног у нее на голове тоже имелся глубокий порез также было диагностировано легкое сотрясение мозга некто аллан тейлор из некий был сброшен взрывной волной с лестницы и сломал ногу по его словам он собирался заплатить за номерные знаки в налоговой инспекции на втором этаже его рассказ подтвердился фбр проверяла я несколько раз разговаривал с иган И она думает, что во время взрыва видела курьера с пакетами возле лестницы. Заметил Кит. Льюис кивнул. Да, и мы долго с ней разговаривали. Как вы знаете, она потеряла сознание. Ее воспоминания, по большей части, довольно смутные. Но мы продолжаем копать. Значит, у нас может быть подозреваемый? Да, возможно. Этот человек, если он существует, должен быть найден. Это приоритетная задача. И больше никто не говорил, что видел его. Никто. А как бомба попала в офис? Мы пока не знаем. Мы только в начале пути, Кит. Кит ему не поверил, но спорить не стал. Сейчас было слишком рано давить на следователей, но он не сомневался, что им известно больше, чем они говорят. По крайней мере, была вероятность, что подозреваемый уже имелся. Ни для кого не секрет, что совместные действия правоохранительных органов штата и федерального правительства всегда сопровождаются подозрениями и борьбой за влияние. После некоторых пререканий было решено, что первую скрипку в расследовании будут играть Джексон Льюис и ФБР. Моффет сделал вид, что весьма этим огорчен, но у него имелся прямой приказ губернатора уступить федералам. На протяжении трех месяцев до расправы с окружным прокурором Генри Тейлор сделал или получил 515 звонков. Каждый звонок проверили, большинство из них были местными. Он разговаривал с родственниками, друзьями и парой дам, которых, судя по всему, хорошо знал. 31 раз звонки были по межгороду, но ни один из них не вызвал подозрений. За две недели до взрыва ему позвонили из телефона автомата в Биллокси, но узнать, кто именно, не удалось. Тейлор вел все дела, связанные с бизнесом по чистке ковров, в небольшом помещении на старом складе. Федеральный судья выписал отдельный ордер на прослушивание телефона в его офисе. Полученные от телефонной компании записи разговоров были проанализированы. Практически все звонки оказались деловыми, и ни один не заинтересовал правоохранителей. Агент Льюис был озадачен. Чтобы осуществить такой впечатляющий взрыв бомбы, связь по телефону наверняка должна была поддерживаться. Откуда взялась взрывчатка? Как он ее получил? Льюис и Уайтхет обыскали маленькую мастерскую по производству бомб и не нашли там самой взрывчатки, лишь ее следы и детали для изготовления детонаторов. Должен был быть контакт либо с самим заказчиком, либо с каким-то посредником. Несколько звонков Тейлора из дома показали, что сломанная нога причиняла ему серьезные неудобства, и приходить в офис он не мог. Он разговаривал с двумя сотрудниками, работавшими на него неполный день, и оба высказывали недовольство. Один утверждал, что Тейлор задолжал ему заработную плату, и они ругались. Тейлор позвонил своему врачу и пожаловался на боль в ноге. Он пытался занять деньги у брата, но безуспешно. Звонков в его офис от потенциальных клиентов становилось все меньше и меньше. Его легенда заключалась в том, что он отправился на рыбалку в Мексиканском заливе, но на пристани поскользнулся и сломал ногу. Спустя шесть недель после убийства прокурора он по-прежнему ходил на костылях и постоянно испытывал боль. Но 14 октября он сделал интересный звонок. В банке, номер которого набрал Тейлор, трубку взял мистер Ладлоу и выслушал его проблемы. Генри мало работал, сломанная нога и все такое. Он был в затруднительном положении и хотел занять немного денег. Судя по всему, они знали друг друга по прошлым делам. Генри просил 10 тысяч долларов и был готов оформить вторую закладную на свой дом. Мистер Ладлоу обещал подумать. На следующий день он перезвонил и отказал. Их подопечный сидел без денег. Они продолжали слушать.